Глава двадцать четвертая. Комнату, куда привела Саня, походила на склад ненужной мебели. Диваны и кресла стояли рядами, накрыты чехлами и тканями. А от толстой пыли на портьерах я несколько раз чихнула. Мы расположились в дальнем углу помещения, спрятавшись за массивным шкафом. Тревожные мысли роились в голове, волнение не отпускало. Невозможно вот так сидеть и ничего не делать. Поэтому из любопытства заглянула в платяной шкаф. Долго копалась в ненужном тряпье, пока не нашла старую, позаб позабытую кем-то одежду. Пока я разглядывала серое замшевое платье в комплекте с накидкой из той же ткани, подруга без устали рассказывала о Тиме. Говорила, что совсем скоро они поженятся и будут счастливы. Что совсем не важно, где жить и кем работать, лишь бы Милый был рядом. Главное – взаимопонимание, уважение, любовь и поддержка. Я кивала, полностью соглашаясь с ее словами, ведь и сама придерживалась этого мнения. В какой-то момент девушка резко замолчала и спросила, «А правда, что Флеменфир исполняет желание?» Я застыла, опустив взгляд в пол. «Миранда однажды обмолвила, что он волшебный, это правда?» «Что тут скажешь?» В трудную минуту папин подарок помог и сотворил настоящее чудо. Но во что это все вылилось? Глупо надеяться только на волшебство и нужно и самому постараться. Вспомнилась, как недавно стояла у подоконника и со слезами на глазах умоляла цветок сделать Саонара счастливым. «Разве свадьба с Кассандрой — это то, о чем я просила? Где сейчас Сай? О чем думает? Наверняка соединяя жизнь с подлой ведьмой». «Блин волшебный, но своенравный», — вымученно улыбнулась. «Он поможет в беде, но сделать человека счастливым не способно ни одно дерево желаний, к сожалению». «Согласна, человек сам творец собственного счастья. Вон как Кассандра все себе в пользу повернула, а мы сидим, как мыши в подполе, трясемся и боимся попасться на глаза новой хозяйки». «Жалко дрексов. Хорошие они люди!» «Но таких и работать было в радость», — Санни говорила, а я крепко стискивала в ладонях ткань. Правдивые слова пробирали до глубины души. Стало больно за собственную беспомощность, слабоволие. Зря я на чудо надеялась и молила о нем деревце. «За счастье! Надо бороться!» И прямо сейчас, пока не стало поздно, решительно схватила найденное в шкафу платье, стряхнула пыль и приложила к себе. Унылая, безрадостная, устаревшего фасона, но еще крепкое и довольно дорогое. «Помоги, пожалуйста!» Попросила подругу расстегнуть пуговички своего наряда на спине. «Хочешь примерить?» Саня с радостью откликнулась на просьбу и взялась за дело. «Хочу переодеться!» Упрямо сжала кулаки и вздернула подбородок. «А еще хочу попасть на свадьбу и сказать Саю, что люблю его! Поможешь проникнуть на торжество? И пусть я умру на месте от проклятия, когда прозвучит правда, но спасу Сая!» И не позволю жениться. Он должен узнать, как Кассандра всех обманула и что она не истинная пара и не невеста. Хватит. Я устала бояться, устала терпеть несправедливые обвинения и ждать, пока правда сама всплывет наружу. Возможно, смерть больше не страшит. Потому что жить с грузом вины еще страшнее. Зачем? Думаешь, у тебя получится расстроить свадьбу? Трезура не позволит и... Ты действительно так любишь молодого лорда? Удивилась Саня. А он? Вдруг ничего не получится? «Даже если у господина Сайонара к тебе ответные чувства, он не посмеет отказаться от избранницы? Подумай хорошенько, ты себя погубишь!» «Кассандра не потерпит скандала! Может, сделаем, как договаривались? Дождемся Тима, уедем из замка?» Девушка переживала и в то же время не понимала перемен в моем сознании. Я передумала. Наспех стянула одежду облачилась в новый наряд, повернулась и посмотрела в недуменное лицо девушки. «Я знаю, как расстроить свадьбу, и я это сделаю. Выпущу мышей на свободу». Игриво подбегнула и рассмеялась. «Не будет Кассандра здесь права качать. Не будет обижать хороших людей и расстраивать Миледиа Элиту. Я этого не допущу». Ох, как же хотелось рассказать Санне о метке. Но приходилось отдергивать себя и молчать. «Приберегу силы для праздника. Надеюсь, перед смертью успею открыть ару правду. И только потом уйду со спокойным сердцем». «Серьезно?» Заблестели азартом глаза служанки. «Обещаю!» — достала из кармана старого платья кольцо. «Отдели и дару, когда будет возможность. Мне оно ни к чему, а ему пригодится. Может, встретит еще свою пару и обретет счастье. Или же продаст, если не выполнит условия дедушки и лишится наследства». Санни сжала в ладони колечко, поднесла к глазам, чтобы полюбоваться сиянием граней. «Красивая!» — Протянулась с легкой Толикой зависти. «Точно не хочешь себя оставить? Я бы, наверное, не смогла бы расстаться с таким подарком. В конце концов, тебе положена компенсация за то, что намеревался сделать лейт. Но ты ведь так не думаешь?» «Жаль». Девушка с тяжелым вздохом спрятала драгоценность в карман рабочей формы. «Передам, как представится возможность». «Так ты поможешь проникнуть в зал для торжеств?» Я набросила накидку на плечи и скрыла голову под капюшоном. «Это опасно, Роза! Я не знаю, у кого из прислуги «Успела переманить Кассандра, если ей доложат, что ты в замке и...» «Не бойся», — обняла подругу за плечи. «Притворимся, что я заблудившаяся гость, а ты ведешь меня к гостевым покоем. «Все у нас получится». «Ох...» Девушка боялась и осторожничала. «Тим не одобрит. Может, его сначала дождемся? Я не могу отсюда уйти. Где он потом будет меня искать?» Попятилась назад, и мои руки соскользнули с плеч Сани и упали плетьми вдоль тела. Былого задора не осталось, я должна быть благодарна, что подруга вытащила меня из подземелья. Требовать большего и просить рисковать, увы, не вправе. Я понимала тревогу Санни, не обижалась и не осуждала. Сама недавно тряслась перед Кассандрой, как трусливый мышонок перед удавом. Боялась чего-то, опасалась за собственное благополучие. Но сейчас внутри и капли страха не осталось. Не отдам любимого, пусть даже это будет стоить жизни. Тогда я побежала к комоду и сорвала с него ткань. Отодвигала один ящик за другим, пока не нашла бумагу и карандаш. Вручила девушке со словами. Начерти план, как незаметно добраться до торжественного зала. Ты говорила, что запомнила тайные ходы, о которых рассказывал Фемин. «Будет непросто, Роза, ты уверена?» Девушка покачала головой. «Как никогда. Помоги!» Выпалила с полной уверенностью, что поступаю правильно. Дрожащей рукой Саня принялась рисовать путь и объяснять, как и где лучше свернуть, как не попасться на глаза прислуги и хозяев. Говорила о сомнении, так и читались в ее голосе. Но я не собиралась отступать. Сколько можно терпеть несправедливость? Подлость Кассандры перешла все возможные границы. Гадина захватила замок и наверняка сейчас радуется, что отправила нас следом и избавилась от Миранды. Но я устрою ей веселье. Пусть все узнают, кто она такая на самом деле. «Удачи, Роза!» Порывисто обняла меня Санни. «Спасибо!» Улыбнулась в ответ и еще раз взглянула на листок. Свернула его и спрятала в карман накидки. С опаской вышла из комнаты и бросила взгляд в конец пустого коридора. Двинулась вперед мягкой поступью под легкий шелест мантии. Дошла до первого поворота и свернула направо. Увидела дверь, о которой говорила Санни, дернула за ручку и с облегчением обнаружила, что нужная комната не заперта. Оказавшись внутри, первым делом нашла портрет, который следовало отодвинуть. За ним спрятался механизм. Я дернула рычаг, и другая картина плавно отъехала, открывая темный проход. Пригнувшись, я вошла в расщелину и потянулась к выступу, на котором стояла масляная лампа. Зажгла ее и спустилась по ступеням вниз, чтобы попасть в узкий коридор. Остановилась и сверилась со схемой. Все верно. Я шла по нужному пути. Сейчас налево, потом по лестнице вверх и снова налево до упора. Опустить рычаг и, если проход закрыт, свернуть направо и двигаться прямо до следующего рычага. Так и получилось, но второй проход оказался закрыт. Меня на миг одолела паника, но я вовремя взяла себя в руки и снова сверила с листочком. Надо вернуться назад и пойти по запасному пути. Тут Сани нарисовала его как раз на такой случай. Показалось, прошла целая вечность, пока я блуждала по бесконечным узким коридорам. Успела продрогнуть до костей, но удача все же улыбнулась. Я нашла выход в одну из комнат, подбежала к двери и открыла замок. По обыкновению осторожно выглянула и поняла, что нахожусь в начале крыла для прислуги. Настороженно застыла, когда заметила движение у лестницы. Дождалась, пока шаги стихнут, и вырвалась из покоев. Быстрым шагом добралась до лестницы и осмотрелась. Внизу сновала прислуга. И именно это место на карте Сани обозначила как самое опасное. Тут не знаешь, на кого можно наткнуться. Но выбора не было. Набралась храбрости и спустилась. Наткнулась на юную девушку с огромным подносом. Она так боялась уронить сложенную горами посуду, что не обратила на меня внимания. Я успела юркнуть под лестницу и перевести дух. Скрылась в тени, прижавшись к стене. Впереди широкий главный холл и парадные двери торжественный зал, который охраняли стражники. С улыбкой вспомнила, как здесь впервые встретила Сая, разглядывая статую дракона. Каким завораживающим и необычным показался взгляд синих глаз золотой каймой. В груди кольнула острой болью и накрыла тоской. Какой же глупой тогда была! Надо было сразу показать метку и... Все мысли оборвались, когда в холл выплыла невеста в шикарном белоснежном платье со шлейфом. Красивая и статная Кассандра величественно шла к дверям зала в сопровождении отца. Значит, Сай уже внутри ждет свою суженую, чтобы обвенчаться. За спиной читы то потянулась делегация гостей со стороны невесты, и я поняла, что это мой шанс затесаться в их ряды и проникнуть на церемонию. Иначе двери в зал закроют за их спинами, и стражи не пропустят одинокую, непонятно откуда взявшуюся гостью. Подгадала момент, когда стража отвлеклась, осторожно вышла из-под лестниц и поплелась в хвосте родней этой фурии. Благо, многие из них не успели скинуть походные мантии. Видимо, только прибыли, все же свадьба случилась спонтанно и раньше намеченного срока. Шла и дрожала от волнения. Будет обидно, если уже у самой цели меня задержат. Но все пошло гладко. Опустив взгляд в пол, я переступила заветный порог, и двери закрылись. Я посмотрела на огромный зал, утопающий в цветах. Они были повсюду, словно россыпь алых гусен на белом снегу. Ароматы одурманивал и располагал к величественной церемонии. К алтарю вела белая ковровая дорожка, усыпанная красными лепестками. Они чудились мне кровавыми пятнами. Дурной знак. Но особенно тревожно стало, когда взгляд зацепился за высокий постамент с аркой, укутанный все теми же цветами. На нем ожидалась бранница жених. Невероятно красивый мужчина в синем фраке с золотым гербом драконьего рода Дрексов. В руках Сайнаар держал букет красных роз для невесты, а в печальных глазах таилась пустота. Гипсовой статуей он застыл без движения и смотрел сквозь все это действие, будто не здесь находилась его душа. Оттого и моя заболела, свернувшись в тугой комок в груди. Холодный ком подкатил горло, предвещая появление незваных слез. Приятная, ласкающая слух, инструментальная музыка заиграла в тот миг, когда гости разошлись по сторонам полукругом и застыли в ожидании прохода невесты в сопровождении отца. Я примкнула к толпе, собираясь силами, пока еще наблюдая за происходящим со стороны. Гадина в свадебном платье сверкала белозубой улыбкой и светилась от счастья, чего не скажешь о родителях жениха. Лорд Роденар с женой стояли рядом с алтарем бледные и глубоко несчастные. На одобрение брака их толкнула фальшивая магическая метка. О да. Выглядела она натурально, не подкопаешься. Я знала, как сильно и отчаянно Аэлита хотела внука, и понятно, что многое стерпит от паршивой невестки, лишь бы заветное желание исполнилось. А сейчас Миледи опустила печальный взгляд в пол и сомкнула руки, затянутые в перчатки, на груди. Казалось, она молится о том, чтобы это безумие поскорее закончилось. Старший лорд лучше остальных удерживал на лице невозмутимую маску, но на мгновение и через нее просачивались истинные эмоции, особенно в те секунды, когда его взгляд падал на отца невесты. Вот уж кто нахально выпятил круглое брюхо вперед. Черный фраг едва вмещал в себя его безобразную тушу. Зато улыбка до ушей. Противная такая, победоносная и хитрая. Но ярче всех сияла Кассандра. Она, торжественно, как и положено невесте, шла к своей мечте, таща за собой шлейф, что сметал лепестки невесомой искрящейся тканью. Жрец в бордовой мантии в это время со священным трепетом раскрыл толстый гримуар, чтобы зачитать из него речи навеки соединить молодых браком. Он ждал момента, когда невеста величественной поступью достигнет постамента и примет от жениха букет цветов. Едва розы перекочевали в загребущие руки Кассандры, как мелодия стихла. Весь зал погрузился в удушающую тишину. Мне стало плохо, как в тот раз, когда мы с Саем стояли у Флима. Только сейчас воздуха не хватало от переполняющих чувств. Они не сулили ничего хорошего и приближали грани обморока. Я понимала, что пора заканчивать с этим фарсом и явить на свет правду. Озвучить ее при всем честном народе, чтобы остались этому живые свидетели после моей смерти. Не сразу решилась на отчаянный шаг, отделяющий от гибели. Для начала скинула капюшон и развязала давящие горло тесенки-накидки. Она плавно сползла с плеч на пол. «Согласны ли вы, лорд Сайнар Дрэкс, взять в жены?» Кто-то из гостей проявил внимание и поднял вещь. Протянул, возвращая хозяйки, но я лишь мотнула головой, когда услышала. «Нет!» Громогласно прозвучал ответ Сая. Я двинулась вперед через толпу к центральной дорожке. «Я отказываюсь от брака, потому что люблю другую!» Вот и решилась судьба этой свадьбы. Сайнар отказался от невесты с магической меткой и ради меня. Как же это придало сил. Во мне открылось второе дыхание. Тиски, сжимавшие горло, на мгновение разжались. «Что за вздор! Кассандра, ваша истинная пара!» Возмутился Трезур, но его слова потонули в гомоне толпы. Гости заохали, зашептались, а невеста картина вскрикнула и схватилась за сердце, делая вид, что поражена такой новостью. Хотя уж точно не исключала подобного исхода. Я же с улыбкой вышла в центр зала и набрала полную грудь воздуха. «Неправда!» – выкрикнула, чтобы и сам меня заметил. Увидел, что я все еще во дворце, и не сбежала слейдаром, как ему ложно донесли. «Роза!» – развернувшись, он впился таким взглядом, что я от макушки до пят покрылась мурашками. «Кассандра лжет! Метка невесты принадлежала мне!» Я схватилась за сдавленное стальными тисками горло. Проклятие не заставило себя ждать, откликнувшись на роковые слова. Ведьма, проклятие! Стало нечем дышать и в глазах помутнело от резкого прилива крови. Но я еще видела, как Сайнар бежит навстречу. Протянула к нему руки, чувствуя, что оседаю на пол. Я избранница, люблю Сай. Выдохнула с последним вздохом и ощутила себя в сильных руках, что не позволили упасть на пол. И я люблю тебя, Роза. Почувствовала прикосновение теплых губ к губам. Счастливая улыбка застыла на лице перед тем, как сердце отсчитало последний удар.